Глава 7. Восстановить отношения или освободиться от них. Я приехал к нему по долгу священника. Уже третий раз я встречался с ним в этом качестве. В первый раз все начиналось неплохо. В марте 1988 года Питер Ботта, известный также как «Большой крокодил», был президентом Южноафриканской республики, а я — англиканским архиепископом Кейптаунским, пришедшим к нему с просьбой о помиловании. Два коротких дня отделяли пятерых мужчин и одну женщину от виселицы. Шарпевильская шестерка была приговорена к смерти. Я пришел просить за их жизни. Бота ничего не обещал, но его слова вселили в меня надежду он готов был рассмотреть смягчающие обстоятельства и мог отсрочить казнь. Но затем разговор резко принял другой оборот. Бота вдруг оказался недоволен ходатайством, подготовленным мною и другими церковными лидерами. Он начал распикать меня в своей обычной манере, потрясая указательным пальцем. Я отвечал ему в том же ключе «Я вам не мальчишка», «Не думайте, что разговариваете с мальчишкой!» Встреча превратилась в обмен обвинениями, и я в ярости выбежал из его кабинета. Да, это был не лучший мой день. Почти десять лет спустя я опять стоял в его доме. Второй раз я пришел к нему как священник, и первый после того, как в ярости выбежал из его кабинета много лет назад. Он больше не был президентом. Главой нашего государства стал Нельсон Мандела, а я возглавил комиссию по установлению истины и примирению и пришел сюда передать послание бывшего заключенного, который теперь стал вдохновляющим нас лидером. «Приходите дать показания перед комиссией. Мандела будет сидеть рядом, пока вы рассказываете», — заверил я его. Восьмидесятилетний Бота отказался. Третий и последний визит состоялся несколькими неделями позже. Умерла жена Боты Элиза. Я, любящий муж, пришел к другому любящему мужу, чтобы побыть с ним рядом в минуты его скорби. У нас с ним долгая история. За эти годы наши отношения менялись не раз, Мы были противниками. Мы были просителем и дарителем. Мы были судьей и обвиняемым. А между нашими встречами расстилался четверичный путь прощения. Мы были двумя людьми, которые при каждой встрече учились восстанавливать отношения. Я простил его за обиды прошлых лет. Теперь между нами сложились другие отношения. Мы были просто двумя южноафриканскими мужчинами. Прощение не конец четверичного пути, потому что дарование прощения не конец исцеления. Все мы живем в тонкой паутине человеческих связей, как видимых, так и невидимых. Связывающие нас нити рвутся одна за другой и нуждаются в восстановлении. Если вы смогли простить, финальным этапом станет восстановление отношений с тем, кто причинил вам зло или освобождение от них. Даже если вы никогда не поговорите с этим человеком снова, никогда больше не увидите его, даже если он уже умер, он живет внутри вас и влияет на вашу жизнь. Чтобы закончить четверичный путь, И прийти к целостности и покою, к которым вы стремитесь, необходимо сделать выбор восстановить отношения или освободиться от них. После этого финального этапа вы стираете с доски все, что в прошлом создавало брешь. Никакие обиды больше не будут гнить в вашей душе. Только после того, как вы восстановите отношения или освободитесь от них, Ваше будущее больше не будет привязано к вашему прошлому. Восстановить или освободиться. Что это значит? Восстановить отношения или освободиться от них? Может показаться, что немыслимы никакие отношения между человеком и напавшим на него незнакомцем или сидящим в тюрьме преступником, убившим того кого этот человек любил, или супругой, с которой он развелся много лет назад. Но отношения создаются и поддерживаются самим нанесшим вред действием, которое стоит между людьми. Эти отношения, как и любые другие, требующие прощения, нужно или восстановить, или освободиться от них. Когда муж говорит жене «прости, что наорал», она может его простить и продолжить жить с ним в браке, восстановив отношения. Когда девушка говорит бойфренду «прости, что обманула тебя», он может простить ее, но принять решение больше не встречаться с ней и таким образом освободиться от отношений. Выбор «восстановить отношения или освободиться от них» остается за вами. И принять это решение должны только вы. Очевидно, что проще восстановить отношения с людьми, с которыми вы очень тесно связаны — супругами, родителями, братьями, сестрами или близкими друзьями. В этих случаях полностью освободиться от отношений гораздо сложнее, поскольку связывающие вас нити очень прочны. Освободиться от отношений со знакомыми, соседями или незнакомцами легче Потому что эти люди, как правило, не занимают важного места в вашей душе Решение освободиться от отношений допустимо В нем нет ничего плохого Но, тем не менее, всегда стоит предпочесть их восстановление, Кроме случаев, когда это угрожает вашей безопасности Когда мы выбираем освобождение, наш обидчик всегда уходит с частицей нашей души и нашей истории. Такое решение не следует принимать в попыхах, не обдумав его как следует. Восстанавливая отношения, мы собираем урожай, посеянный нашим прощением. Восстановить не значит вернуть. Мы не создаем точную копию отношений существовавших до того, как была нанесена обида. Восстановление отношений ⁇ творческий акт. Можно построить новые отношения, независимые от прежних, или даже восстановить отношения, созданные насилием, как произошло с Линдой Билл, Изи Нофемелой и Нтобеко Пенни. В главе третьей мы коротко упоминали описанный ниже случай. Линда Билл, мать Эми Билл, студентки Стэнфордского университета. В 1992 году девушка выиграла стипендию Фулбрайта и решила отправиться в ЮАР, чтобы принять участие в борьбе против апартеида. 25 августа 1995 года Она проезжала через небольшой городок Гугулету, где ее машину остановила агрессивная толпа. Эти люди возвращались с политического митинга против произвола полиции, когда был застрелен темнокожий мальчик. Стремление Эми к справедливости и цель ее приезда в Южную Африку не имели значения. Для протестующих она была просто еще одной белой, еще одним символом угнетения. Протестующие вытащили Эми из машины, избили, забросали камнями и закололи ножом. Ей было 26 лет. В 1998 году четверо мужчин, признанных виновными в убийстве Эми Биль, были амнистированы комиссией по установлению истины и примирению. Родители Эми Линда и Питер Билл не только поддержали это решение, но и основали в Кейптауне фонд Эми Билл. Это благотворительная организация, цель которой — бороться с насилием и помогать району, где убили Эми. Двое из убийц — Изи Нофемела и Нтобеко Пенни — теперь работают в фонде, названном в честь убитой ими девушки. Они тесно общаются с Линдой, Биль, Питер уже скончался. Им удалось создать поистине уникальные отношения. Как это случилось? Как восстановить отношения, созданные такой болью и скорбью? Каждый человек и каждая история отличаются друг от друга. Но самым важным в историях, подобных истории семьи Биль, Кажется, страстное желание извлечь из страдания смысл, двигаться дальше и излечиться после пережитой трагедии. Это именно то, что делает нас людьми. Потребность после пережитой потери починить сломанное, исправить отношения, найти понимание и осмыслить случившееся. Членам семьи Биль было нелегко встретиться с людьми, убившими их дочь. Преступникам было нелегко постичь истинное значение того, что они сотворили. Но благодаря примирению все они получили возможность расти и двигаться дальше, исцелиться и объединиться ради общей цели. Истории этих людей трансформировались благодаря их примирению. Это не история о том, как одна женщина была жестоко убита группой незнакомых людей. Теперь эта история о трудном южноафриканском пути к демократии, а также удивительная, вдохновляющая история о добре и красоте, проистекающих из прощения и примирения. Родителям Эми нужно было разобраться в обстоятельствах убийства дочери, и в поисках этого понимания Они смогли более широко посмотреть на политическую жизнь Южной Африки и вовлеченных в нее людей. «Я не могла воспринимать себя как жертву», — говорит Линда. «Это умоляет меня как личность». И Изи с Нто Беку не воспринимают себя как убийц. Они не собирались убивать Эмибиль. Но Изи сказал мне, что одно дело примириться с тем, что случилось, будучи политическим активистом, а другое — примириться с этим в своем сердце. О трудном пути изи к прощению мы расскажем далее. Восстановление отношений — это способ превратить наше проклятие в благословение и продолжить расти благодаря прощению. Это способ возместить то, что у нас отняли, и исправить горькую ошибку. Даже если отношения с кем-то были разрушительными и болезненными, они все равно продолжают оставаться частью вашей общей истории. Убунту учит, что без других мы неполноценны. И пока это возможно, нам необходимо трудиться изо всех сил, чтобы восстановить достойные отношения друг с другом. Враги могут стать друзьями, а преступники вернуть себе утраченную человечность. Я причастен. Сложная, но очень важная часть восстановления отношений — признание того, что в любом конфликте есть и наша ответственность. Если нам нужно исправить отношения, мы должны помнить, что не всегда зло находится только с одной стороны. Восстановить отношения будет легче, если мы обратим внимание на собственный вклад в конфликт. Бывает так, что мы действительно ни в чем не виноваты, например, когда нас ограбили на улице. Но даже в таком случае мы являемся частью общества, в котором такие инциденты возможны. Я говорю это не для того, чтобы вызвать у вас чувство вины или в чем-то упрекнуть, поскольку ни один человек не создает общество в одиночку. Однако каждый представляет собой часть общества, которое создаем мы все. Мы способны взять на себя ответственность в той мере, в какой это позволит нам не оставаться жертвами и поможет нашим сердцам открыться. Лучше всего мы поступаем тогда, когда сострадание позволяет увидеть исключительные обстоятельства и уникальные истории людей по другую сторону конфликта. Это верно для любого столкновения, от мелкой ссоры до международных споров. Убунту учит, что мы все причастны к созданию общества взрастившего преступника. Именно поэтому я причастен не только к конфликтам, в которых оказался задействован лично, Но и в любом конфликте прямо сейчас, происходящем в моей семье, в моем городе, в моей стране, во всем мире. Возможно, эта мысль покажется вам слишком жесткой, но в вызове, предлагаемом Убунту, есть скрытый дар. Для того, чтобы строить мир, не обязательно ходить по коридорам власти. Все мы можем создавать лучший мир, где бы ни находились. Попросите о том, что вам нужно. Как мы в действительности восстанавливаем отношения или освобождаемся от них после того, как нам причинили зло? Как мы движемся вперед и исцеляемся? Чтобы восстановить отношения или освободиться от них, нужно извлечь смысл из нашего опыта. Таким образом, мы продолжаем избавляться от роли жертвы. Если друг произнес оскорбление в ваш адрес, то вы, возможно, захотите, чтобы он извинился или объяснил, почему так поступил, прежде чем восстановить с ним отношения. Когда кто-то причиняет человеку боль, ему чаще всего нужно знать, почему это произошло. Почему тот, кому он доверял, обманул его? Почему супруг оказался неверен? Почему незнакомец на улице пристал именно к нему? Часто ответы на эти вопросы оказываются толчком, который необходим, чтобы окончательно исцелиться. Мы также можем потребовать возместить или компенсировать то, что мы потеряли. Если сосед что-то у вас украл, вы, возможно, сочтете справедливым получить украденную вещь обратно, перед тем, как восстановить отношения. Спросите себя, что вы хотите получить, прежде чем восстановить отношения или освободиться от них, и, если возможно, обсудите эту тему с обидчиком. Ваше решение может в значительной мере зависеть от того, получите ли вы желаемое. Возможно, вам потребуется, чтобы обидчик выслушал вашу историю и почувствовал вашу боль. Или же вам важно будет знать, что он раскаялся и случившееся больше не повторится. А если окажется, что этот человек не испытывает никаких сожалений, то вы, вероятно, сочтете за лучшее освободиться от отношений. Если нельзя поговорить с самим обидчиком, и попросить у него то, в чем вы нуждаетесь, обсудите это с другими людьми. Попросите о сочувствии. Попросите, чтобы вам поверили. Попросите о понимании или о том, чтобы вашу историю выслушали. Называйте боль до тех пор, пока не избавитесь от нее. Если вы говорите о том, что вам нужно для исцеления, значит, вы больше не жертва, которая не выбирает собственную судьбу. Но в итоге, получите ли вы то, о чем просите, полностью или частично, это не должно определять ваше решение восстановить отношения. У меня не было возможности попросить у отца объяснений или извинений, но это не означает, что я разорвал наши отношения. У меня была возможность восстановить их в своем сердце, И иногда это все, что мы можем сделать. Но поступая так, мы можем очень многое изменить. Необычная просьба. Когда Дэн и Лин Вагнер получили письмо из комиссии по досрочному освобождению, в котором говорилось, что Лиза, женщина, виновная в гибели их дочерей, должна выйти на свободу, они поняли. Чтобы продолжить процесс исцеления, им необходимо встретиться с ней на своих условиях. Дэн говорил, что они собирались освободиться от отношений и таким образом закончить последнюю главу своей истории. Мы позвонили инспектору, занимавшемуся досрочным освобождением, и спросили, может ли он организовать нашу встречу с Лизой. Мы объяснили, что на суд. Не ходили, поскольку Лиза признала свою вину, и поэтому никогда ее не видели. Инспектор сказал, что это необычная просьба, и такая встреча противоречит условиям досрочного освобождения. Однако его начальство дало согласие, и мы назначили время. Мы вообще не обсуждали, что собираемся ей сказать. Просто хотели, чтобы встреча состоялась, и последняя дверь была... Закрыто. С тех пор, как Лизу отправили в тюрьму, мы знали, что наступит день, когда мы встретимся с ней, и хотели, чтобы первая встреча произошла в контролируемой обстановке, а не в очереди кассе в продуктовом магазине. Войдя в комнату и впервые увидев Лизу, мы оба обняли ее. Не знаю почему, но неожиданно нам показалось что мы как будто вместе прошли эту войну. Обняв ее, я заплакал и не мог остановиться. Я почувствовал облегчение, обнимая ее. Спустя семь лет я, наконец, встретился с женщиной, убившей моих детей, но не чувствовал ни злости, ни ненависти, только облегчение, поэтому и плакал. «В конце концов мы уселись за большой стол». Лиза рассказала о процессе реабилитации, состоявшем из двенадцати шагов, и о том, что девятый шаг возмещение ущерба стал для нее проживанием ущерба. Лин попросила пояснить, что она имеет в виду. Лиза ответила, что хочет делиться своим опытом в надежде, что таким образом сможет помешать другим забрать чью-то жизнь, как она забрала жизни Мэнди и Кэрри. Мы поблагодарили ее за то, что она признала вину и избавила нас от необходимости присутствовать на суде. Она ответила, я действительно была виновна. После этого инспектор сказал, что никогда не видел ничего подобного и что мы, вероятно, служим Богу, Примирение. Мы подходили к этому зданию со страхом, думая, что приближаемся к концу этой истории. Но встреча обернулась новым началом. С тех пор Лин и Лизу зовут выступать вместе, и они ездят в тюрьмы, церкви и университеты, чтобы поделиться своей историей. Забавно, что теперь это наша общая история и она затронула многие жизни. Да, это история о трагедии, но и о прощении тоже. Как кто-то сказал мне сразу после аварии, «Бог не тратит боль своих детей зря». Что значит «освободиться от отношений»? Бывает так, что восстановить отношения нельзя. Либо это может причинить еще больший ущерб, либо, возможно, вы не знаете своего обидчика, либо он уже умер. Во всех этих случаях можно только освободиться от отношений, но, тем не менее, сделать это необходимо. Освободиться от отношений значит почувствовать себя свободным от травмы и перестать думать о себе как о жертве. Вы можете принять меры, чтобы обидчик больше не присутствовал в вашей жизни, но от отношений вы освободитесь только тогда, когда искренне перестанете желать ему зла. Освободиться значит сделать так, чтобы какой-то опыт или человек больше не занимал место в душе. Это значит освободиться не только от отношений, но и от связанной с ними старой истории. Что значит восстановить отношения? Восстановить отношения не значит вернуть их. Мы не возвращаемся в прошлое и не делаем вид, что ничего не произошло. Из страдания мы создаем новые отношения, более крепкие, чем те, что были до того. Восстановленные отношения часто бывают более глубокими, поскольку мы посмотрели правде в лицо, осознали то общее, что у нас есть, и теперь рассказываем новую историю отношений, которые нам удалось изменить. Я еще не пришла к этому. Иногда вы быстро проходите одну из стадий четверичного пути, но останавливаетесь на другой. Так может случиться на любом из этапов. Иногда вы оказываетесь между ними посередине, иногда вам просто нужно чуть больше времени. Если вы пока не готовы не восстановить отношения с обидчиком, не освободиться от них, в этом нет ничего страшного. И если вы пока не знаете, что вам нужно у него попросить, чтобы исцелиться, то это тоже нормально. Мы завершаем последний этап пути, да и любой другой, не в своей голове, а скорее в своем сердце. И чтобы понять, чего действительно оно хочет, часто требуется время. Что касается МПХО, то она еще не решила, восстанавливать ли отношения с человеком, обвиняемым в убийстве Анжелы, или освободиться от них. Как и я, она считает, что восстановление всегда предпочтительнее, но часто это трудно. Я все еще чувствую страшную тоску. Все мы чувствуем. Хочу ли я восстановить отношения? Хочу ли освободиться от них? Не знаю. Я еще не пришла к этому. Я простила его. Он тоже человек, и у него тоже есть история. Теперь она наша, и Анжелы, и семьи Анжелы. У каждого есть и своя личная история, но это — наша общая. Это самая большая перемена, которую я заметила, следуя по пути прощения. Как моя история становится нашей историей. Теперь это не моя боль, это наша боль. Здесь есть утешение, успокоение. Разумом я простила его. Я точно знаю, поскольку у меня нет желания отомстить, и я не желаю ему ничего плохого. Этот парень мне ничего не должен. Но эмоционально я к этому еще не пришла, так как до сих пор чувствую боль и понимаю, что мне еще предстоит работа. «Если бы я знала, что это действительно он убил Анжелу, мне было бы легче работать над исцелением, особенно если бы я понимала, почему он это сделал. Я хочу знать, о чем он думал, и почему, какие бы трудности он ни испытывал, не мог попросить о помощи. Что бы это ни было, почему он просто не пришел ко мне?» Почему Анжела должна была заплатить такую цену? Как получилось, что ее жизнь стоила для него так дешево? Полагаю, мне также было бы важно знать, что содеянное имеет для него значение. Важно было бы видеть, что в душе он борется с тем фактом, что отнял чью-то жизнь. Я хотела бы знать, болит ли у него душа и страдает ли он из-за того, в чем его обвиняют. Это ничего не изменит, но поможет мне. Я хотела бы понять его, чтобы узнать, как следует поступать для того, чтобы никто не доходил до такого отчаяния в ситуации, когда какая-то вещь оказывается дороже человеческой жизни. Я не могу поговорить с ним, пока идет судебное разбирательство. Но если бы могла, то сказала бы только, что мне очень горестно. Я сказала бы, посмотри, что с нами случилось. Пока Мпхо рассказывает о пройденном ею пути прощения, я вспоминаю о том, что происходящее со мной происходит со всеми. Мы все связаны друг с другом, и когда какие-то отношения рушатся, Обязанность каждого из нас засучить рукава и приступить к трудной работе по их исправлению. Извинения и прощения — прекрасные инструменты для исправления того, что было нарушено. Восстановите отношения, если можете, и освободитесь от них, если такой возможности нет. Когда мы сделаем этот последний шаг, гнев, обида ненависть и отчаяние никогда больше не будут иметь решающего голоса в нашей душе. Все мы испытываем боль, и все мы ее причиняем. Если вам нужно, чтобы вас простили, четверичный путь открыт для вас. В следующей главе мы узнаем, как идти по четверичному пути тем, кому необходимо получить прощение. Но прежде чем продолжить, давайте остановимся и послушаем, что говорит нам сердце. Мы не можем начать сначала. Не можем начать с чистого листа, как будто прошлого нет. Но мы можем посеять новую историю в выжженную почву. Со временем мы соберем плоды. Мы сможем выстроить новые связи закалённые огнем нашей общей истории. Ты — тот, кто ранил меня. Я — тот, кто мог бы ранить тебя. И, зная эти две истины, мы решили создать нечто новое. Прощение — это моя спина, склонённая, чтобы я мог распутать мертвый узел обид и взаимных обвинений, и оставить место, пригодное для семян. Я стою на этом месте и могу позвать тебя посеять вместе семена для нового урожая или отпустить тебя и оставить поле невспаханным. Коротко. Восстановить отношения или освободиться от них. Первое. Восстановление отношений всегда предпочтительнее, кроме тех случаев, когда это угрожает физической безопасности. Второе. Чтобы восстановить отношения или освободиться от них, попросите у обидчика то, что вам от него нужно. Третье. Вы можете нуждаться, например, в извинениях или объяснениях в том, чтобы лично увидеть человека, или больше никогда не видеть его. Четвертое. Подумайте о своей роли в конфликте. Пятое. Когда вы восстановите отношения, они станут прочнее благодаря пережитому вами обоими, но никогда не будут прежними. Шестое. Восстановив отношения или освободившись от них, вы почувствуете себя свободными от травмы и от роли жертвы. Медитация Восстановить или освободиться Первое. Зайдите в свое безопасное место. Второе. Пригласите собеседника, которому доверяете, посидеть рядом с вами. Третье. Подумайте обо всех надеждах и страхах, связанных с отношениями между вами и человеком, которого вы простили. Четвертое. Опишите эти надежды и страхи своему собеседнику. Пятое. Ваш собеседник не осудит ни вас, ни ваши страхи, ни ваши надежды, ни ваши решения. Он подтверждает вашу внутреннюю мудрость. Шестое. Если вы утвердились в своем решении, то можете покинуть безопасное место. Ритуал с камнем. Преобразить или избавиться. Первое. Решите, хотите ли вы сделать из своего камня нечто прекрасное или желаете вернуть его в естественную среду. Второе. Если вы решили преобразить камень, подумайте, как вы его украсите. Можете также найти ему применение у себя дома или в саду. Третье. Если вы решили избавиться от камня, отнесите его туда, где нашли, или в другое значимое для вас место. Четвертое. Ничего не бывает зря. Даже у обычного камня есть цель и смысл. Возможно, вы захотите провести дополнительный ритуал как часть следования по четверичному пути. Сделать нечто прекрасное. Первое. Вам понадобятся кое-какие художественные принадлежности, клей, краски, цветная бумага, маркеры и кусок ткани. Второе. Потребуется также пакет. Третье. Наконец, возьмите какой-то бьющийся предмет, который вы считаете красивым. Например, тарелку или чашку, или картинку из журнала, фотографию, лоскут ткани с ярким узором. Четвертое. Положите бьющийся предмет в пакет и камнем разбейте его. Если вы используете картинку или фотографию, скоблите, скребите и рвите ее камнем. Пятое. Теперь с помощью своих художественных принадлежностей создайте из осколков или обрывков нечто прекрасное. Упражнение в тетради. Первое. Удалось ли вам создать нечто прекрасное из того, что у вас было? Второе. Насколько это было сложно? Третье. Как сильно созданное вами напоминало прежний предмет? Четвертое. Может ли оно выполнять ту же функцию, что и раньше? Пятое. Что нового вы узнали о восстановлении отношений и освобождении от них, совершая этот ритуал?